7. Долгожданная встреча Гарпа с преступниками состоялась на закрытой фабрике «Консерв», на противоположной от особняка стороне острова. Джо имел привычку не опаздывать, потому был в указанном месте заранее. Но он не знал, что хищник с огромным опытом был там раньше и наблюдал за ним. Дворецкий появился в назначенный час, ни раньше, ни позже, словно внутри имел точные часы, по которым жил каждый день. Джонатан был удивлен тому, что вместо Эвана пришел другой человек. Однако это только доказывало обман его быстро потерянного сына. Когда стало понятно, что кроме Джо никого из банды ждать не стоит, Гарб, пользуясь резкими порывами ветра, зашел сзади. Джо ничего не слышал, иначе он бы положил руку на рукоять револьвера. Но он видел только дворецкого, который опасений не вызывал. «Мистер Гейл!» Слова тут же унесло порывом ветра. Джо откашлялся и повторил громче. «Мистер Гейл!» «Где мой сын?» Крикнул в ответ Джонатан и заметил промелькнувшую улыбку на лице Джо. Может, ему показалось, но все же еще одно доказательство к версии Чарльза Льюиса. «Я думал, доктор волнует вас больше». «Верно?» Замялся Джонатан, но поймал себя на мысли, что судьба Августа мало беспокоит его. хотя будет обидно, если он погибнет в столь юном возрасте. — Но мы договорились встретиться с Эваном. Перейдем к делу. Погода не для душевных бесед. — Верно. К делу лучше всего, — сказал Гарп, и не заботясь о швах на шее, стал двигаться быстрее. Сперва носком ботинка он пнул Джо по правой ноге. Удар пришелся вместо сгиба. А чего тот покосился? Следующий удар пришелся на левое колено и полностью выбил его из равновесия. Джо упал, но тут же сгруппировался и отскочил, но все еще достаточно медленно для гарпа. Тот видел, как он поднимается, и уже бил ребром правой руки в ключицу. Она оказалась не такой крепкой, как колено, и под грубой силой треснула, послав сигнал острой боли в голову Джо. Здоровой рукой он постарался достать оружие, но пальцы лишь чиркнули по кобуре. Гарп схватил его рукой и сломал ее, наклонив кисть к предплечью. Джо закричал. Он наглядно увидел причину страха Финли. У него самого Гарп страха не вызывал, и будь они в честном бою, Джо бы верил в собственные силы и успех. Но Гарп напал из засады, а значит, имел преимущество. Бой был проигран изначально. — Остановитесь! — выкрикнул Джонатан и тут же замолчал, ощутив на себе тяжелый взгляд Гарпа. Встреча закончилась быстро. Все вышло так, как и планировал Гарб. Они поймали Джо, и теперь в их руках было преимущество. В это же время в другой части города совершенно случайно инспектор с сержантом напали на след. В одном из переулков, где ветер не так бил своими порывами, сержант Оливер Хилл услышал сдавленный крик. Кричали недалеко, но из-за ветра добраться туда оказалось непросто. За очередным поворотом на заднем дворе трехэтажного дома полицейские увидели капитана, главаря местной банды, и поблагодарили судьбу, наградившую их за ночные изнуряющие поиски. Капитан был поглощен выбиванием зубов из гнилого рта Финли. Его лицо потеряло форму, заплыв, оно превратилось в месиво, словно мастер только собирался лепить бюст, накидал куски глины и не придал им форму. Капитан яростно молотил кулаками, часто промахиваясь по земле, разбивая костяшки рук. В порыве ярости он не заметил появившийся на крик Финли полицейских. С небольшим опозданием Чарльз достал свой револьвер, не поспевая за быстрой реакцией сержанта. Когда капитан оказался под прицелом, инспектор выкрикнул. «Поднять руки живо!» Капитан замер на секунду и медленно повернул голову. Увидеть этих двоих оказалось для него неожиданностью, но виду он не подал. Эван улыбнулся и поприветствовал обоих, словно они встретились на званом ужине, и он вовсе не сидел на полумертвом старике с разорванным лицом. — Повторяю, встань и подними руки! — капитан встал, держа ладони на уровне груди. Он все еще улыбался. «Повернись — Повернись! — приказал Оливер. Но Иван проигнорировал его слова. Тогда он повторил еще раз. «Я сказал, повернись!» Капитан сделал шаг в его сторону. Сержант Оливер Хилл решил доказать свое превосходство и выстрелить в воздух. Все произошло за секунду. А в момент выстрела Иван нырнул под руку, подгоняемым порывом ветра в спину, и выбил оружие из рук сержанта. Этого замешательства оказалось достаточно, чтобы двумя прыжками скрыться за ближайшим поворотом. Пистолет оказался у ног инспектора, который еще несколько секунд назад тешил себя мыслью, что теперь они могут вернуться в особняк и отогреть кости у камина. Но теперь все снова шло наперекосяк. Подняв оружие Оливера, Чарльз на секунду задумался, а возвращать ли его сержанту. Все же спит он плохо и теряет хватку. Но решил оставить этот вопрос до возвращения в особняк. Получив оружие обратно, сержант бросился за капитаном. За ним последовал и Чарльз. уступающей молодости сержанта и физической форме Эвана. Поимка преступников обратилась в бегство, где лидировал Эван, подгоняемый адреналином, притупившим боль и яростью, разгоняющий огненную кровь по венам. Следом отставал сержант, Оливер Хилл, лучший среди сверстников на короткой дистанции, но все же уступающий в этой гонке. Он мог бы выстрелить, но последний случай разуверил его в собственных силах. Гонку завершал инспектор Чарльз Льюис, отвыкший бегать вовсе. Все тело противилось забытой функции и никак не набирало скорость. Он бежал, держась забок, бок, которым доживала свои дни печень, поражённый алкоголем. легкие горели, не позволяя набрать достаточно воздуха. Чарльз отставал, но не упускал из виду спина сержанта. Капитан бежал, не чувствуя ног. Он не боялся, но понимал, что если его поймают, то плану придет конец. Но хуже всего того, что кроме него никто не заботился о судьбе родных Бурова и Малыша. «В церковь» — промелькнула в голове, когда Эван увидел открытые церковные двери. Надеясь на то, что преследователи отстали, он свернул в ее сторону, пробежал вдоль стены и забежал внутрь. Сержант хоть и отставал от него, но все время держал одну дистанцию, правильно распределяя силы. Так что к концу преследования он практически не устал. Добежав до церкви, он убрал оружие в кобуру, перекрестился и вошел внутрь. Атриум церкви был наполнен сыростью и разнообразием запахов. Оливеру показалось, что среди прочих благовоний, среди которых был ладан, он еще уловил сладкий аромат нарциссов. Но ими пах весь этот чертов город, потому он мог почудиться везде. Пройдя дальше, в центральный зал он увидел людей. тесно сидящих на лавочках. Все места были заняты. Запрокинув голову и открыв рты, люди спали. У алтаря стоял Баро, приятно удивленный гостю. Он стоял, сложив руки перед собой, ладонь на ладонь, и наблюдал за сержантом. Его взгляд стал причиной мурашек, бегающих на мокрой спине Ольвера. Он хотел развернуться и покинуть это место, но услышал позади тяжелое дыхание и громкий топот. Собственное тело удивило инспектора, когда в момент сильной усталости резко перестроилась и начало большими порциями выделять энергию, расщепляя жиры. Позже это явление обзовут вторым дыханием, А но сейчас Чарльз полагал, что его ведут высшие силы, потому на всей скорости он влетел в церковь, чуть не снеся Оливера. Брови Баро подскочили. Когда он познакомился с инспектором, он и представить себе не мог, что тот способен на такие физические нагрузки. Чарльз стоял по центру нефа, пылая силой и неожиданно привалившим здоровьем. По левую руку привычка держаться с этой стороны сложилась сама собой. Стоял уставший Оливер. Баро, плавно ступая на каменный пол, направился навстречу полицейским. — Доброе утро, господа. Что вас привело? — Преступник. — выпалил сержант. — Он забежал в церковь. — Двери этого места открыты для всех. Баро остановился. Но поверьте мне, преступников здесь нет. Только жертвенные души, которым я спешу помочь. — Бросьте свои штучки, Баро! — перебил его Чарльз. Если не скажете, мы найдем его сами. — Каждый, кто приходит сюда за помощью, получает мою защиту. Я не позволю вам рыскать в этом святом месте. Черльз Льюис усмехнулся. — Оно было святым, пока вы сюда не пожаловали. Теперь больше напоминает опиумную курильню. — Господа, я вас предупреждаю, сделайте шаг, я вынужден буду принять меры. Эван наблюдал за происходящим из-за дальней колонны бокового нефа. Эмоции, питавшие его тело, отступали, ноги дрожали, сердце рвалось из груди, а горло сохлось до малых размеров, с трудом пропуская обжигающий воздух. Тело стремительно теряло силы, но в тот же момент разум очищался. Эван слышал их голоса и причувствовал неладное. Похожее предчувствие росло и в душе Ольвера. Он старался незаметно обратиться к Чарльзу с предложением покинуть это место, пока не вышло худо. Но инспектор Льюис отказался его понимать. Обстановка накалялась. Бару стоял, разведя руки, словно черный лебедь, собиравшийся напасть. Чарльза картина забавляла, но и раздражала. «Видимо, придется напугать старого шута», — подумал Чарльз и достал револьвер. Дальнейшие события для Эвана наполнились сотнями ярких красок. Баро не сдвинулся с места, а лишь выкрикнул. «Атхениум!» Это слово заставило остановиться обоих полицейских. Но после секундного промедления сержант ловко выхватил свой пистолет. Эвана поразила скорость, с которой он это сделал. Но следом его хватил ужас, когда он увидел, что сержант целится не в Баро, а в голову инспектора. Искры пороха сверкнули в барабане после разбивания капсуля внешним курком. Пуля, освобожденная от гильзы, вылетела из дула вместе с короткими языками пламени и влетела в висок Чарльза. Кожа лопнула и разлетелась, подставляя височную долю, которая с тихим треском проломилась от входящей в череп пули. Проделав сквозную дыру в голове инспектора, пуля вылетела, разнеся в щепки теменную часть. Через образовавшееся отверстие наружу выбросило мозги в перемешку с кровью, забрызгав ближайших жителей города, мирно спавших в странной позе на скамье. За секунду до выстрела Оливер все вспомнил их знакомство с Баро, тревоги, сны, мучившие с тех пор, но ничего уже поделать не мог. Он был заперт в собственном теле, беспрекословно выполнявшим приказ Баро. Вот если бы он был безоружен или в барабане не осталось патронов. В его памяти промелькнул каждый момент, когда он мог расстаться с оружием, но не стал этого делать. В итоге тело инспектора Льюиса с дырявой головой лежало у его ног. Он помнил, что за этим последует. Он видел глаза Баро и понимал, что планов своих он менять не собирается. Теплая от выстрела сталь силой уперлась в зубы. Его собственная рука обращалась с ним довольно грубо. вталкивая оружие в самую глотку. До конца оставалось совсем немного времени. Оливер постарался подумать о чем-то приятном, но, закрыв глаза, он ничего не увидел, лишь уловил отвратительный аромат нарциссов. Прозвучал выстрел. Эван не отдавал отчет о своим действиям, Им управлял инстинкт. В скорости обращения с оружием он уступал сержанту, но сейчас его тело двигалось быстрее. Рука выхватила револьвер и указательный палец спустил крючок, выпустив из барабана последнюю пулю, оставленную для Финли. На удивление рука не тряслась, рукоять Ладно расположилась в ладони. Привычная меткость вернулась пусть лишь на мгновение, но Эван попал туда, куда метился. Пуля 45-го калибра угодила в вооруженную руку Оливера в тот момент, когда он собирался выстрелить себе в голову. Меткое попадание превратило часть кисти в лохмоте, Сделав его инвалидом, полностью оторвав у два крайних пальца, но спасло ему жизнь. Резкая боль заставила Оливера выйти из оцепенения и выбросить револьвер. Из ужасной раны на его правой руке хлынула кровь. Баро удивился не меньше самого Оливера. Он обернулся и увидел Эвана, который медленно подходил к ним, наставив оружие на него. Баро не знал, что барабан пуст, и действовал осторожно. хотя опасности со стороны вооруженного преступника он не чувствовал. «Уходи!» — крикнул Эван, обращаясь к застывшему сержанту. Он не понимал, по какой причине помогает полицейскому, но чувствовал нутром, что зло здесь совсем не он. «Уходи, твою мать!» — Эван крикнул еще раз, видя, что сержант не двигался, ошарашенно смотря то на свою руку, то на тело инспектора. «Ты поступил подло!» Баро сделал незначительный шаг в его сторону. «Ты обратился ко мне за защитой». «Я не просил никого убивать», — выпалил Эван. «Но в последний момент решил выбрать другую сторону». Не замечая его слов, продолжил говорить Баро. «Эти убийства не имели смысла». Голос Эвана с каждым шагом в его сторону Баро становился тише и терял уверенность. Они, словно мухи постоянно кружили вокруг, раздражая и мешая своим жужжанием. Бару подошел вплотную, так что дуло револьвера уперлось в грудь. Их жизни ничего не стоят. Вольвер не знал, как поступить. Внутренний голос бил тревогу и кричал о том, что стоит уносить ноги, но долг приказывал не бросать инспектора и задержать его убийцу. Оливер понимал, что фактически стрелял он, а значит арестовать требуется самого себя, но в этой ситуации он лишь оружие в руках Баро. Такую мысль он себе внушал, в это он хотел верить всей силой, иначе бы сошел с ума. Сержант стоял, раздираемый внутренними сомнениями, но когда увидел, что Велес поднимает его оружие, то внял глаз у разума и бросился вон. Покидая церковь, он пообещал себе, что вернется и заберет тело Чарльза Льюиса, а также познакомит Баро с силой правосудия. «А твоя жизнь стоит. Убери оружие», — Баро говорил спокойно. Адреналин вперемешку с гормонами стресса насыщали кровь капитана. Мышцы от переизбытка напряжения вызывали дрожь по всему телу. Несмотря на тяжелые испытания, его тело было готово к действиям, но только не разу. И Баро это видел, а потому чувствовал свое преимущество. Он стукнул тростью, и Иван выбросил оружие.